Глава двенадцатая. Утро мудренее вечера. Не зря в деревне жалуются. Весна до осень, на дню погод восемь. осенью ничего спрашивать. В сентябрю и октябрю на роду календарем написано дразнить и мучить народ. А вот в маю не обязательно озоровать над человеком. Правильнее сказать совсем наоборот. Положено вроде бы радовать, утешать больших и маленьких, отцов, матерей. А мальчишек и подавно в самую первую очередь баловать. Всем известно, чего они не могут терпеть. Так нет, поговорка не собирается врать. Что верно, то верно. Нынче в мае и солнышко, и холодище. Тут тебе и суши, мокреть, мокрять, всякое вперемешку. Самое неожиданное. Не успел кинуть на лавку подальше ненужную, надоевшую обогнушку, как надевай ее опять. Застегивай на все уцелелые пуговицы. Зябко! И картус не забывай, напяливай. Прячь нос от дождя под козырек. Гусины и гусиные лапы свои и толковать много нечего. Хоть реви, растирая окоченелые ступни их и в валенках не скоро отогреешь осмирился вырядился в маминой опорке оделся потеплее глянь и в помине нет ни дождика ни стужи дымят как летом после грозы у колодца на припеке моря и океаны милеют исчезают на глазах и горит пылает зеленым отрадным пожаром молодая веселая трава на лужайке Забористо-крепко несет во дворе из коровьей загородки, а на улице со всех четырех сторон пахнет просыхающей грязью, отросшей крапивой или бедой, горячими булыжниками на шоссейке и еще не весь чем дорогим весенним. Куда подевались холод, насти и не сообразишь толком, да и не хочется ломать голову. Она занята другим, нетерпеливым. Как бы поскорее освободиться от одежины, опорок и картуза? В избу возвращаться лень и некогда, дай свалю лишнее на ступеньки крыльца. Однако, этакой несуразной погодой, как нынче, Шурке еще не доводилось встречать. Кажется, более затяжной весны не могло и быть. «Май!» Хоть на печь полезай, вот какой рай. После воскресенья завернул холод, было ветрено и сухо. Доцветала во овраге по гремцу черемуха, осыпалась ее дурманная краса. В зарослях под кустами вся земля снежно белела от палых лепестков. Скоро должна была зацвести рябина, и тогда окунье зачнет хватать на Волге в заглот. Почем зря? Только припасай побольше и покрепче волосиных и нитиных лесок. Береги, не проуживай крючки, не зевай. Таскай с колокочущей воды упирающихся полосатых чертей, колючих с красными перьями. Кидай в ведерко, да береги пальцы, уколешь, долго будут болеть. Не удалось, как всегда, угоститься лещами, так шурка окунями побалует». Закормит батю и мамку с воняткой и сам похлебает в волю наваристые ухи. Густой. Ложка торчимя станет в блюде от рыбищи. Ее тут будет не в проворот. Хо-хо, брат! Летела, приближалась славное верное времечко для заядлых удильщиков, старых и малых, если хоть на часок, на полчасика забыть про усадьбу, про все, что там делается». Муж кому-кому, ребить мне вовсе не грех проведать заводину на Волге, песчаную косу с каменным перекатом и иные заветные окуневые местечки. Совсем собралась рябина осчастливить рыбаков. Как нежданно нависли непроносные тучи, потеплело, повалил не черемуховый, в самом деле, снег мокрыми частыми хлопьями, Затянула дали близко косыми на ветру плотными холстами. От вьюги стало темно, А как она стихла, все вокруг побелело, Да так и осталось до вечера. Смолкли в полях жаворонки, Исчезли слип скворцы, Попрятались по избам люди, И только грачи, очень большие И очень черные на снегу, Отяжелев, распустив из синеугольные крылья, по которым заметно скатывались крупные оловянные брызги, лишь эти черные и мокрые большие грачи, невозмутимые одиноко расхаживали по шоссейке, увязая в грязи и наметенных сахарных гребнях. И странно и больно было видеть березы с матовыми листочками, как из березты, опушенные точные неем липы и торчащие жалобно из-под снега на гумне распустившиеся желтяки одуванчиков. Неужели вернулась зима? Куда же теперь денутся прилетевшие с юга крохотные, беззащитные бормотушки заверушки орешки-крапивники, зяблики? Что станет с вылезшей повсюду игольчатой травой и первыми незабудками? и ландышами в низине на Волжском лугу. Шурка думал, горевал точно так же, как недавно он это делал, тревожась за Бога Учителя, больную Ксению Евдокимовну, девочку Ию и ее братишек. Он не мог поступить иначе, потому что все ему было дорого, близко его сердцу. Он все это любил и жалел. И чему обрадовались бабы и мужики, Скоро, шумно, высыпавшие на улицу, на снег, В снежки играть захотели. Да, Эван, поглядите-ка, Минадора действительно залепила комом В самую маковку дяденьки Никитя Аладину. Тот не рассердился, не обиделся, Прихватил горсть белой выпавшей благодати И, уронив по привычке большую свою голову на плечо, прицелись угостил Минадору в налитую жаром щеку. Потом он сделал то, чего от него не слыхивали. Смешно, негромко запел, невообразимо высоким, не своим глазком. «Эх, бабы дуры, бабы дуры, бабы бешеный народ!» Поставил голову прямо, твердо и обычным мягким боском, Сказал довольно и очень весело. Снежок да морозец в май, Будет каша и каравай, Управимся. Ах, бодренько, веселенько, В самый аккурат. Снег за ночь сошел, Но ведра не установилась. Весна, умывшись, не стала румяней, Как хвасталась в заученном из школьной книжки Хорошеньком стишке. Весна хмуро насупясь, посинев от стужи, так и осталась безулыбчатой, не похожей на себя. Все ребята поначалу были недовольны погодой, а мужики и бабы наперебой радовались. Но скорюхонька зачало твориться, делаться вокруг такое, что и ребятня, мало сказать, воспрянула, повеселела. Она прямо-таки сто раз умерла и сто раз воскресла, От удивления и страха, и еще больше от радости, почище, чем отцы и матери. Началось с безделицы. С того, что бледные, плотной круглой щеткой гроздья цветов рябины как бы замерли, вроде ребят, не распускались больше, порешили ждать тепла. Стало быть, якуньё, глядя на рябину, набралось наверняка терпение. Оно не успело проголодаться, еще не уводит и не топит поплавки ут, а куньё шляется себе в реке, где поглубже, нагуливая аппетит на красных и белых навозных и земляных червей. И притаились, не звенели неслышно снежные бубенчики ландышей, зажмурились, уснули голубоглазые незабудки. Не пришла ихняя поражить. поражить И проситься в руки девчонок. Значит, ничегошеньки не потеряно. Все придет в свой срок. Есть лишнее, свободное время. Заняться ни удочками, ни цветами. Другим, поважнее, страсть завлекательным. Таращиться во все глаза на невиданное. Носиться ветром по усадьбе, по барскому полю. Слушать разиня рот. Неслыханное, невозможное мешать и подсоблять взрослым, особенно если ты являешься помощником кое-кого, и страшиться так, что сердце, остановясь, падает, валится в живот до самых кишок, потом подскакивает к горлу и бьется там, не дает долго вздохнуть, и девица радоваться до ледяных и жгучих мурашек, которые мелко-мелко щекотно бегут по спине под рубашкой, потому что уже больно все вокруг делается правильно. Хоть и в диво, в Нове, а точно бы то самое, о чем ты немножко думал, догадывался, чего желал. Ну, не ты так другие, а ты слышал и соглашался. И это одно и то же. Вот оно все прописанное в Праведной книге и всей борисыча Захарова. За что собирался воевать, поднимаясь с земли, Гремя железными доспехами русский витязь-богатырь, Чего желал, набираясь ненависти и силы, Разноглазый и знакомый великанище На мужицких и бабьих сходах в селе. К чему вел народ Данила, Освещая дорогу своим вынутым из груди живым сердцем? Красная партийная карточка дяди Роди Большака. Вот что это такое! В ней махонькой карточке, бережно завернутый в чистый долгий бинт, спрятанный в нагрудном кармашке гимнастюрки возле дяди Родиного сердца. Уместилось, оказывается, все это великанье, богатырское, Данилина, Сморчкова. Теперь Шурка знает это наверняка. Совсем недавно, разбогатев, Он научился жить двумя жизнями. Одна из них была обыкновенная, та, которой он жил каждый день, не замечая ее. Другая жизнь была необыкновенная, какой он сроду не жевал. И эта необыкновенная, самая интересная жизнь, открытая им, находилась в школьном, рыжем, поцарапанном шкафу, в книжках, которые он глотал подряд, одну за другой, без разбора. Сейчас Шурка, на удивление себе, жила, оказывается, только одной жизнью, не в книгах, а наяву. И эта обыкновенная, незаметная жизнь вдруг стала необыкновенной, интереснее, богаче всяких книжек, дороже. И он замечал в ней такое, от отчего захватывало дух. И даже когда он читал нынче книги, они ему стали казаться той жизнью, которой он зажил но все-таки сама жизнь была лучше всяких книг. Кирюха Косоротый со станции слыл непутевым мастеровым, пенчугой, пустоболтом, каких свет не видывал. Хоть он в нынешнюю Пасху под самогонную руку и отбрил чисто Ваню духа, перестал работать на него в кузне замороженную картошку, вернулся к себе в железнодорожную мастерскую Защегалял в черной шинели и фуражке со значком, но пить не бросил. А тут явился в село трезвый, раном рано, сразу после почтового, увезшего Ксению Евдокимовну в Петроград, глаза Кирюхи горели не спиртом и кровью, как постоянно, а не сверкали одним восторженным одобрением и явным нетерпением. «Дома не сидится, в гости не зовут. Прикатил без приглашения. Здорово!» «Может, угостить и меня? Какими остаточками? Господскими! Ха-ха-ха!» «Ну что мямлишь? Жалеешь? Не знаешь?» «Я знаю!» — гремел он, и рот его, скошенный в сторону болезнью с малых лет, весело дергался, кривился вовсе не страшно стройными рядами вышел пролетариат на борьбу. В Ярославле у Корзинкина заваруха такая же, как у вас. Честное рабочее слово. Ездил по службе, слыхал, трубят, трубят на вокзале. Прибавку к жалованию, слышь, дали, уступили. Тридцать копеек на рубль. А цены в фабричном лабазе повысили в вчетверо. Народ осерчал... Поймал директора Грязнова, да на тачке и вывез за ворота фабрики. Ха-ха! Вот бы и вам, братцы, не зевать. Вывезти в навозные телеги за околицу всякое дерьмо. Свалить в канаву подали, чтобы не воняло. Что? Не вру, знаю. Посадили директора в коровниках в тюрьму. Настоял пролетариат. Конечно, дружки-буржуи потом выпустили. И ихняя власть потихоньку спасли. Укатил кровосос, сплотатор в Москву, Как ваша барынька с перепугу в Питер. Шабаш! Сломалась мышеловка. Не вернуться больше ни грязнов, ни крылов. а Да что толковать время терять? Забирайте скорее все! Кричал, распоряжался Кирюха. И трезвые глаза его жгли и ласкали мужиков. Советовали, приказывали, просили, и косой рот безудержно смеялся. Так смеялся вчера Ося бешеный, раздавая народу хлеб из амбара. — Не сумлевайтесь, — шумил Кирюха, — мы, пролетариат, поможем, чем можем. — Чем же? — спросил Матвей-сибиряк. — Не знаешь, а еще фронтовик. — Мы знаем, на худой конец вот этой кувалдой. Он показал пестро-синий, от въевшихся в кожу металлических опилок, кулак. Ах ты, отлд! Отлд и есть, насильно улыбались мамки и, осуждая, качали головами, а которые, не утерпев, дразнили. Это что же, стоять вместе, бежать в рось? Да за тобой мерен, гладкий по чугунке не угонишься. Не за всяким тычком гонись. «Разные бывают ни в землю, ни в огород, ни в печку». Подзадоривали Косоротова иные мужики, отвечая мамкам. «Полно тихает. Он умеет с камня драть лыка. Чего там? Как глянет, лес вянет!» «Я-то!» — начинал сердиться Кирюха, всерьез засучивая рука в шинели, потрясая сызнова пестрым кулаком. «Подходи, попробуй!» «Чёрт и дьявола у Кокошу насмерть! Хоть чужого, хоть вашего!» «Хорошо бы!» — сплюнул Апроксейн Федор. «А то когда-то наш хромой дьяволюга подохнет, он еще и не хворал». Большинство мужиков отмалчивалось. Они кряхтели, морщились, вздыхали, точно не опохмелились после гульбы, не успели и потому мучились, страдали мужики дымили на прополую самосадом курили и не могли досыта накуриться все были возбуждены всем не сиделось дома ходили по задворкам по гумнам, размахивая сильно руками как бы торопясь куда то пробовали что то делать по хозяйству и бросали мужикам было не до смеху и шуток да и мамкам одинаково Некоторые мамки и мужики, хоть и зубоскалили, так больше притворяясь, отводили душу, а вось не так будет неловко. Беспокоились об усадьбе, точно за ночь одумались. Жалели флигель, сарай с сеном, авин, растащенное неведомо кем и куда барское добро. «Поди, докажи, что Мишка-император стрекулист, индивид очумелый поджег». А другие умники-индивиды с пьяно-стрезво ему не подсобляли. Да позарились еще на чужое. Все равно сгорит, пропадет, бери, пригодится. Они подумали, что придется отвечать. Кому? Всем. Насчитают, не расплатишься. Не в том дело. Получается, недовес больше, чем в лавке устьки, медовые уста. Худым-худо получается. Как ты сказал? Ха-ха, истинный медок, сахарок, а раскусишь горько. Да я одели. Приговор писали про барский лук, поле, рощу, а потащили одеяло и хомуты, зашарили в сусеках по кладовкам. Счастье! Оно, друг, на кого захочет, на того и свалится. Не зевай, подбирай. Тьфу! От такого счастья хоть сквозь землю провались со стыда. Что же ты, совет, поздно явился? Где же ты, совет, был, когда пожар занялся? Побежали с узлами, с мешками. Бородухин-то чу, в открытую грозился еще в избе на собрании. Не хватило ума сообразить, куда он в генеральских сапожках потопает, что зачнет вытворять. А у тебя хватило? «Сваливай на один за горбок. Да роди, милый, за руку нас и удержал бабоньки, спас от греха». «Эх, ма, растащили и не сыскать, не вернуть. Разберемся, вернем, в обиду себя напрасно не дадим. И Родион Большак совет не позволит, они наши понятые свидетели и защитники». «Верно. Прабарское поле. Как его делить, пахать, засевать? Вот о чем, кумекой, троица скоро. Чтоб ему околеть в одночасье, пожинателю плодов революции, антихристу со шпорами, а на христу демонову его разберет, как сказать. Скрылся, варюга, а ты отдувайся боками за хрипуна пировальщика. Перуй во строге». А Шурке все виделся. Поздний холодный вечер, лимонная с перламутром заря над церковной рощей и школой. Сырой редкий туман по гремцу и красноватый уголек папиросы в темноте за ручьем возле поповой пани. Он знал, чья это леет папироска, кто стоит на горе и смотрит на усадьбу, на расходящийся молча по домам народ. «Почему?» Он не помог совету унимать людей, тушить пожар. Как же теперь, Шурки, встречаться с ним, разговаривать? По субботам надо бы находить в школу, с десяти до двенадцати дежурить, выдавать ребятам книжки из библиотеки. Такое было распоряжение, когда распускали классы на лето. Как радовался и гордился тогда Шурка! как завидовали ему Олег Двухголовый, Яшка, Катька Растрепа. Подумайте, шкаф с книжками в полном его распоряжении и летом. Захочет — даст новенькую, толстенную, самую интересную, и не спросит, прочитана ли книга, которую возвращают. Не станет и слушать, выбирай любую, хоть две, он добрый, но он может быть и грозным, когда требуется для пользы дела. Захочет, замучает вопросами. Не ври, плохо читал, ничегошеньки не понял. Долби еще раз, потом приходи менять. Ах, да все это выдумки. Как всегда он сочиняет глупости. Ребята прибегут с книжками, а его библиотекаря не видно, не слышно. Его просто-напросто нет в школе. Он не может прийти потому что прежде всех ему стучаться в школьное заднее крыльцо. В сторожихе весной и летом нет, открывать будет сам Григорий Евгеньевич. И надо с ним здороваться, разговаривать, притворяться, что ничего не случилось. Да, шурки не поднять глаз, не посмотреть на Григория Евгеньевича. Как он глянет, так им обоим станет совестно шурки уже сейчас жарко, и мороз прохватывает, и нечем дышать. А ведь он только подумал, представил себе чуть-чуть все это. Что же будет на самом-то деле? Вчера, когда он глядел на огонек папиросы, у него отнялись сразу ноги, сдавило горло и сильно застучало в белобрысой, стриженной, вдруг смерть озявшей голове. Потом оказалось, что гремело не в голове, звенела подковами, спотыкаясь об улыжины Минадорина лошадь, и отдавала в висках. Все равно было нехорошо, тоскливо. Батя, подняв воротник шинели, ежился вперед кедрог, уронив в воши на кожаные свои обрубки. И не радовало, что где-то близко доносился твердый голос тяти Роди. Который, провожая, прощаясь с мужиками, бабами, успокаивая их, что утро вечером мудренее, не зря говорится, спрашивал потихоньку. Мамка наша как? Ужинать дожидается, отвечал Яшка. Тоньку сколько раз присылала, да я ее прогонял, похвастался петух. Напрасно, сказал ему отец живо. Ужинать, брат Яков, давно пора. Было слышно по воде, как ругался за крутояром на берегу Волги Копоруля, не найдя лодки. Он должно ходил на станцию в буфет, набиваться с подлещиками. Вернулся и на тебе, не попадешь в будку ночевать. Копоруля возился, бултыхал камнями на мели, совсем как водяной. Матерился ужасно, кто посмел взять без спроса посудину. И ругами ругал еще кого-то, не очень понятно. Ай, дурачье, рыба в реке не в руке, Мысто да слабо свобода ваше наше, Сунулись и караул кричи, Горит твое мое, а мое не твое, выкуси. Поймай, разиня, хоть ершей, а посыляй его Хлебать зови, мазурик, и бельма. Высмотри лодку, а зарой такое время на шармака живешь паденка. Да знаюсь, не спущу. Жалко, парнишку испугаю, дрыхнет, а не миниш будить звать. Лешка угнали за воздню-то!» заревел, заорал капаруля. И эхо отозвалось, откликнулось на том берегу в ближнем перелеске. — Чего смотрела, негодяй? Ищи в кустах, там очай. Да проснись заради Христа, не найдешь выпарю. Где-то сзади Шурки точно бы в усадьбе. Перебивая мольбу и угрозы Копороли Водянова, Дмитрий Сидоров, похохатывая, стуча яблоневой ногой, спрашивал. — Ты, кукушка, дома не живешь, гнезда не уешь, а лампу зараз к себе тащишь. Неприятный голосишка, проклинавший недавно революцию, желавший возвращения старой жизни с царем и городовым, эта пескля объясняла Сидорову, Без визга, поспешно, ворчливо, Отнял глупый глупой Вещь ценная, люстрас, как бы не разбили, На место несу в домсь. «Неси, неси», — разрешил Митрий. «Досмотри, да не ошибись крыльцом». Возле села мамки наткнулись на Ваню Духа. Поймались поличным, тихо Тихонов полем, межой, прямиком из усадьбы, Катил целый скат некрашенных, ошинованных колес. Он надел колеса на кол, приладил к нему довольно ловко с обоих концов веревку и пер добычу, запрягясь точно в оглобли. Колеса белеса мутно качались, дребезжали, сталкиваясь новыми светлого железа шинами, разъезжались в кость, и сам Ваня, дух без кортуза, растрепанный, расстегнутый, Хрипло дыша качался, согнувший криво на бок, налегая грудью на веревку. Левый пустой рукав ватного праздничного пиджака, неизвестно когда заново пришитый, болтаясь, хлестал, настегивал хозяина по согнутым коленям, А правая растопыренная пятерня касалась межи, упиралась в нее, как третья нога. До того эта здоровая рука Вани Духа чудилась длинной. «Как же так, Иван прокофич Остановили Ваню Духа, тетка Ираида и Минодора. «Балакал, не трогайте чужое, нельзя, а сам трогаешь, четыре колеса катишь». «Сам? Что сам? Какое чужое?» Зарычал Тихонов, не останавливаясь, утирая утираясь ладонью третьей ногой. Доставая на ходу из кармана мятый картуз, нахлобучивая его по брови. «Я за этот скат позавчера с чистоганом заплатил самой Ксенье. Без копейки сидела форсунья, пожалел, выручил лишние им колеса. А теперь, извольте, видеть, украл!» Подошли Никита Аладдин с Косауровым и другими мужиками и не отняли у Тихонова колеса. Минадора и Ираида замолчали, всем было противно глядеть на Ваню Духа, совестить, ругаться, и все устали. Да, может, и верно купил, пес с ними колесами, с катом. Степка Халуй заявится, нетрудно узнать, продано или украдено. Будь оно все проклято, усадьба, земля, добро и тот день, когда народ на это решился, и те, кто это выдумал». Не связываться бы со всем этим во веки веков. Шурка, глядя на мужиков и баб, как им неприятно, воротит с души, был согласен с проклятием. Но когда он, проводив хохловских, набежавших в село ребят, оказавшихся вместе с ним, возвращался мимо избушки бабки Ольги, пришлось согласие забрать обратно. Он услыхал истошное кудахтанье, хлопанье крыльев, причитание. Бабка ловила у себя в загороде курицу белой породы с большим, как у петуха, гребнем. Темновато было, а все же разглядеть в полусвете можно, если захочешь. Курица не давалась, распластав крылья кудахтая, летала по грядам, по изгороди. Бабка Ольга, плача, гонялась за ней. Бабка громко жаловалась сама себе, что ничего равнехонько не досталось ей. Не дали, трумой, и то отняли. Чем она потешит, порадует Настеньку, распрекрасную королевну? Явился, взбугачил народ, раздразил мать сахаром, обещанным добром и укатил, ровно его и не было, А ты ходи по миру с корзинкой и ее корми, горе мое, доченьку с ноженьку. Ручкой-ножкой не шевелит, головкой не ворочает, а исть просит. Больше всякого мужика пильщика корми с ложки рука, устанет. Да кушай, болезненная досыта, сколько желается, поправляйся скорей. Из останного накормлю, кусок завсегда добуду. Чертствуй заплеснивел, я выпрошу. Ни муж он тебе, ни сын мне, обманщик, о себе только думает генерал чужие штаны. Говорила, просила, запрягай, вали поболее всего навоз. И Сетехонька, женушка больная, и старухи матери не надо под окошком стучать. Кланяться просить милостыню. Не послушался. Трумо понравилось ему. А как взяли за волось, я убег. чемодан на плечо и за дами на станцию на чугунку. Как я с бабами у колодца повстречаюсь на речке, чего им скажу? Ох, несчастные мы с тобой, Настюшка, разнесчастные невезучие. Все-то над нами измываются, помирить спокойно не дают. И это без хвостья, и то издевается». Не желает сидеть на дворе на обыкновенной жордочке, привыкла к курятнику, подавай его. Где я тебе возьму, курятник? У меня курицы перевелись. Последнюю хорь зимой загрыз, думала, разведусь господскими породистыми, тащила тебя, прятала за пазухой, терпела муки. Эван и старапала меня все обморала инако, одного яйца не желает снести. «Бежит домой? Да чем мой дом-то плох? цыпа цыпонька, лебединая крылышко! На свободе заживешь одна, никто тебя не потревожит, Корм не отнимет, все крошки твои драться делить не с кем. Худо ли? Петух суседский в гости пожалует обязательно? Клади по двоичка на день, мне золотых не надо, на Простых да поболее!» Млукошка, живо посажу, высидишь цыпляток на дворе то у меня знаешь, как будет весело. Настенький, ненаглядный, цыпленочка в избу принесу, махонького, курну осенького, один белый пушок, да черненькие глазки изюминки. Посажу на одеяло, забавляйся. Гляди, радуйся, живое, и ты живая, и слава тебе, Господи! ничего нам больше не надобно мы самые богатые цыпцы и панафимацып цып зарежу и есть не стану шурка слушал бабку ольгу а видел еще екатерину барабанову и бабка ольга и барабаниха приговаривали одинаково и желали одного наскоро перелез шурка через изгородь Помог бабке Ольге поймать курицу. Ах, если бы его воля! Он сейчас все из усадьбы роздал бы народу, И ему ни капельки не было бы совестно. Чего стыдиться, ведь он не поджигатель какой, Не вор и не разбойник. Правильно распевал вчера песенку Катькин отец у хлебного амбара, Отпуская нуждающимся ячмень и овес. Пстеньки разина, работнички, вот кто они такие. Каши, киселя наварят мамки, и все ребятишки будут сыты. Что тут плохого? Нет, оказывается, никуда не годится. Народ, опомнясь, желал другого. Чтоб провалилось все господское добро в трясину какую бездонную, потонуло в Волге, в самой глуби, Не досталось никому и барское поле, и сосняк в заполе, и волжский луг. Туда же, в тартарары, жили без земли и проживем как-нибудь, Господь милостив. Не привыкать ездить в Питер, на чужой стороне околачиваться. Подохнуть бы тем, кто выдумал этот самозахват. И совет ваш разнесчастный. Хоть бы во строк поскорей засадили, не смущай народ, не вводи в грех, не по сеньке шапку надеваете, товарищи большаки. Но шапка нравилась и была вроде как по голове, если не всем, так многим. И совет не собирался садиться во строк, не трусил, распоряжался, как вчера, даже еще решительнее. Совет раным рано послал по деревням нарочных с наказом все взятое вернуть немедленно в усадьбу. Не забыть, кто нуждается в посеве, собраться к двенадцати часам в барском поле, к реке на запущенных загонах. Совет будет делить землю. Еще ранее, чем успели разойтись нарочные, Марья Бубенец, проспав трубу Евсея, провожала корову на выгон в стадо и нашла кинутые на задворках в крапиву два мешка с овсом. А Надежда Солина наткнулась на зерно и того проще. На шоссейке к станции прямо на булыжник и песок высыпал кто-то, постарался, большую кучу ячменя, пуда три. В скорости после завтрака Терентий Крайнов пригнал телят и овец из починок, а Глебовские мужики, идя в село, нашли в канаве изрубленную топором лакированную барскую этажирку и распоротую во всю длину тиковую перину. С досадой перину попинали ногами, и белодымное облако поплыло над загородами и овинниками, Как пух от тополей. доброта -то, чем виновата, сердился народ и радовался. Заговорила-таки совесть, соискалась Погодите, бабы, мужики, еще которые из повинной пойдут, Сами понесут в амбар в дом, что взяли. И верно, первым потащил на горбу порядочный куль а Апроксиин Федор, и все дымил себе в бороду табаком, отворачиваясь от народа, попадавшего навстречу. А с ним здоровались нарочито громко и, словно не замечая, что такое он несет на плече и куда. Сестрица Аннушка, которую вчера и не видовали на пожаре, вдруг засобиралась в будни в церковь, не то к просвирне, и Эван уже летела зимым полем тропой, и что-то несла неловко в узле. Ноша, должно быть, сильно оттягивала руку. Сестрица Аннушка, кособочась, часто меняла руку, то в правой понесет узел, то в левой «Поехал, чертушка, в Ростов, да испугался крестов», сказала Шуркина мать, и даже плюнула на чистый пол в избе, чего никогда не делала. Но скрежетали торопливо жернова по иным синям дворам солдаток, где реветний прорва. И тут соседи притворялись, что не слышат дребезжания и виска самодельных, подбитых железками деревянных мельниц, на которых по военному времени научились разделывать с горем пополам овес и ячмень на крупу. Тем более им, соседям, невдомек Нечутко было глухого, тяжелого гуда каменных с насечкой старинных жерновов, растиравших зерно в муку. Бог с ними, с жерновами каменными и деревянными. Пусть себе скрипят, никому не мешают. Не от сытой жизни решается на такое человек. Да и кто знает, чье тут зерно, и когда его успели хозяйки высушить. Печи за ночь, на поду разве? сырое ты ведь и не смелишь ни в муку, ни в крупу. Зато всех насмешил парковский депутат. Он вез в Тарантасе мешок торчемя на заднем широком сиденье, точно попав в рясе, а сам жался на передке в жилете и опорках на бусу ногу. Круглое доброе лицо от крика кумачевая, как рубаха, Он здоровался с каждым встречным и всем выкрикивал одно и то же. «Поглядите на старого дурня! Не видывали, каков он есть? Любойтесь, Э, вот красавчик, обалдуй! Да пупа-борода лезет не знаю куда! Нет, чтобы других унимать, он сам позарился! Да хоть было бы на что зариться, а веста был бы хороший!» «А то ведь мышиный горох, труха, но у меня свой, верьте, золото, сортовой, чистый да крупный, лущи, как подсолнухи». «На кой ляд чужое дерьмо? Взял, скажите на милость». «Когда? Как? Зачем? И не упомню. Вылетело из головы, убей, памяти нет. А вот какая треклятая жадность обуяла!» Хлестнул себя вожжами по босым ногам. Заодно и лошадь. Точно и она была виновата. «Иван Алексеевич!» — жалко, злобно окликнул он Касаурова у колодца, проезжая мимо. «Друг, прямое твое сердце, плюнь ты мне в бестыжие бельма, отвози поленом, вырви глупую бороду!» «Говорю, плесни, из избади, может, очухаюсь. Мне, Иван Алексеевич, посмерть обидно, что депутат я...» «Выбрали с почтением? Эх, толкуй! Недостоин! Выписываюсь!» Дед Василий Апостол на двуколке, что сам управляла, не пожалев ветерка, с беженцем за кучера, носился с раннего утра по деревням и всех, говорят, просил Христом Богом вернуть от греха барское добро, нежели что ненароком прихватилось вчера. С кем не бывает, руки не слушаются, попутал нечистый. Ну и гони дьявола от себя прочь. Чего не по адресу, долготерпению то божьему тоже и конец придет. Сказано, воздаст каждому по делам его. Не про тебя, а обыска, сукин сын, не хочешь? Говорят, в Карасове он взял с собой понятым Сидорова, И не постеснялся, пошел с обыском к соседу Митрия. И будто знал, ведал, где что лежит. Снял с поэти выездную парную сбрую с бляхами, а под Рикой нашарил в соломе городской круглый самовар, никелированный, очень известный ребятам. Управляя их, Варвара Аркадьевна часто раздувала на дворе у флигеля этот самовар старым смазным мужниным сапогом. Не глядя на Митрия, сосед его слышно плевался и крестился, что знать не знает, не брал, не видовал ни сбруи, ни самовара. Может, ты мне, доказчик, мразь одноногая подсунул, стыдно обратно-то нести? Вскинулся он на Сидорова, не сдержался. Забирай, ни мое, не жалко. А Клавка Косаурова и Захарова окся. Два бесстрашных беса в юбках открыто повели деда Василия к Фомичевым в избу за платьями Ксении Евдокимовны. И тетка Анисьей и Дарьей бесстыдницам здорово досталось при всем народе от мужей-праведников. Всех удивила и почему-то обрадовала Катерина Барабанова. Она и на двор не пустила апостола, разодетая, как в праздник в обедничном платье и полсапожках, но криво наспех повязанная будничным платком, барабаниха стояла у своего двора, возле запертой изнутри калитки, с аршинной косой в руках. Девчонки теснились около нее, испуганно глядя на мужиков и баб, на детка Василия, слезавшего кряхтя с двуколки. Подростки парни долговязые, больше руки, как на подбор, И отчаянные, молча хвастая силой и умением обходиться с лошадьми, взялись держать под устцы горячего жеребца, который не слушался беженца. — Только подойди, обкашу, срежу бессовестные-то ноги, будешь знать, как по чужим дворам шастать! — грозно закричала барабаниха Василию Апостолу, выставляя далеко косу. «Побойся Бога, Катерина, что ты мелишь? Отдай почисти корову!» — приказал дед. «Какую корову?» «Известно какую, со скотного барского двора, камолую». «А ты мне ее давал?» «Сама взяла. Да некогда мне с тобой баловать языком. Веди корову, живо!» — строго прикрикнув, распорядился дед. «Это свою-то, первую на моем пустом дворе нажитую!» Ахнула Катерина, и народ ахнул про себя от таких ее слов. У Шурки похолодело и загорелось сердце. «Ой, напрасно!» — детка повторяет его Шуркину ошибку. «Чертова ведьма, прости, Господи, когда ты успела нажить корову!» — рассердился Василий Апостол. «Первая, не первая, а чужая. Грех!» «Грех?» Голос у барабанихи перехватила. Она засвистела горлом, как вчера на собрании совета, когда кидалась на богачей. «Да я на страшном суде! Самому владыке-боку скажу, нету на мне такого греха! Не бывало и нету! Сроду капельки чужого не брала! Заставляй, не возьму! Я ее коровутка!» в мочь, не в мочь, отработала давным! Ни одну!» — повторила она вчерашнее, что говорила ребятам, повстречавшись, когда вела корову из усадьбы. Нынче кричала еще увереннее, решительнее. «Моя она, краснуха, потому и увела! Вот это смотри, слепня богомольная, шут гороховый! Девчушки-то какие нончи у меня веселенькие!» Молочка парного похлебали с хлебцем, и сытехоньки прыгают, не наглядишься на них, разуй, зенки-то! А эти веселенькие, сытые девчушки уже давно ревмя ревели на весь переулок. И сама Катерина заплакала. Она свистела, плакала и кричала. «Да позови, не пойдет за тобой корова, не пожелает! Ей у меня страх нравится, как царица на дворе!» Одна на чистой мягкой подстилочке разлеглась. Отдыхает, отдувается. Соломы-то я сберегла. Хватит на толстого не жалко. И напоина, накормлена. Девчушки-то мои вскочили. Печку не успела затопить. Побежали с позаранку по канавам, по задворкам. Ручонки, голяшки обошгли до волдырей. А крапивы молоденькой, сладкой, успели нарвать. Плетюху стогом привлекли. Не глядя, что маленькие и худенькие. Откуда и что взялось? На силушки я их от краснухи отогнала. Все-то гладят, подчают, целуют. Пес их задери. Меня, мамку свою, так не целовали никогда. Понимаешь ты это своим горшком старым, пустым, Али невдомек? Ты что ли корову так накормишь, приласкаешь? А твоя барыня... «Да их, коров, на скотном вашем дворе, Эван, сколько осталось, видела! А у меня одна единственная будет, красная моя радость! Уйди от беды, говорю!» Барабаниха шагнула от калитки, замахиваясь на деда мужниной длинной косой. Синевато, холодно и страшно блеснула косо-сточенное лезвие. Василий Апостол невольно попятился. Дядя Родя шепнул ему, «Оставь ты ее, не трожь коровы, после возьмешь как-нибудь, дай женщине прийти в себя». И мамки, глядя на барабаниху, как она разодетая, а темная, костлявая, как всегда, сухая, ольха скрипит и свистит, плачет, грозится, Загалдели в одну растревоженную, жалостливую бабью глотку. «Не отдавай, Катерина Демьяновна! Экую революцию придумали! Ничего не возьми, не тронь! А хвастались большаки за бедный народ!» «Правильно, Катя, дорогая, за работу на горбом! Все тронем, возьмем, придет срок! Запрещаем тебе отдавать корову!» Надежда Солина, молодуха, вспыхнув огнем, не посмотрела, что Василию Апостолу без малого сто лет, что он уважаем, гремела. «О, вот еще заявился, какой новый управляла! Может, и по тебе заступ плачет? Гони его, Катюха, а я подсоблю!» Дед отступился от барабанихи. «Беру на душу грех!» Пробормотал, покаялся он. И укатил в двуколки на рысаке в усадьбу. Принимать возвращаемое добро, наряжать с ног и пленных на работу.